Это декабрьское воскресенье Романовы провели весело и с удовольствием. После обильного завтрака оделись и отправились гулять в парк Горького, потом съездили на обед к Кларе Степановне, куда пришёл и Николай Дмитриевич. Дети вели себя образцово и демонстрировали взаимную любовь и дружбу. После семейного обеда Николай Дмитриевич вернулся домой, а Люба с Владиславом и детьми сходили в кино на французскую комедию. Домой вернулись к ужину. Не успели они раздеться, как на пороге возникла Татьяна Фёдоровна за руку с Ларисой. Вот, поджав губы, она протянула Любе измятый конверт. Полюбайся. Что это? Енька письмо прислал. Говорит, свиданьку ему разрешили. Хоть чтобы я ларочку привезла повидаться. Надо ехать, сказала Люба. Он всё-таки отец, он скучает по Ларисе, да и девочка, наверное, тоже по нему скучает. Лариса стояла рядом с отрешённым видом, словно речь шла вообще не о ней. Да как же ехать-то, господи, начала причитать Кимарская. Как же ехать? Это ж в такую даль ребёнка тащить, там холод страшный, зима ведь А калония где-то в Коме, там морозы, а у ларочки тёплого-то ничего нету. Пальтишко одно на рыбьем меху, а вдруг она простудится и опять заболеет пневмонией? А билеты, они ж прорву денег э -э -э стоит в такую-то даль. А продукты для Геньки? С пустыми руками же не приедешь. Надо что-то везти с собой: чай, папиросы, консервы, конфеты, печенье. А где на это денег взять? Люби, всё было понятно уже с первых слов. Но она терпеливо дослушала весь перечень жалоб и проблем Татьяны Фёдоровны. Мы поможем, мягко сказала она. Вы не волнуйтесь. Девочку нужно отвезти к отцу обязательно. Вот в январе будут школьные каникулы, и поезжайте. И тёплые вещи для Ларисы найдём, и с билетами поможем, и с продуктами. Вот уж спасибочки вам, загласила Татьяна Фёдоровна. Дай бог здоровья тебе, Любочка, твоему мужу и вашим деткам. Да, кстати, муж-то твой дома или где? Дома. Он вам нужен? Да я спросить хотела. Родик, крикнула Люба в сторону комнаты, где переодевался Родислав. Выйди к нам, пожалуйста. Она продолжала держать соседей в прихожей, в надежде на то, что обещанием помочь с поездкой в Коме на сегодня дело и ограничится. Конечно, это было негостеприимно, но у Любы было намечено столько дел по дому, что развлекать светской беседой кимарскую у неё не было ни малейшего желания. Вышел Родислав в домашнем тёплом свитере и брюках от спортивного костюма. Родислав. Я что хотел спросить-то? Кимарское сделало страшное лицо и понизила голос. Говорят, что артистку Зою Фёдорову убили. Правда или нет? Радислав поморщился. Известная актриса Зоя Алексеевна Фёдорова была действительно убита несколько дней назад в своей квартире на Кутузовском проспекте. История была тёмная. Актриса слыла любительницей дорогих вещей и ювелирных изделий и антиквариата. Вокруг неё крутилось множество сомнительных личностей, но в то же время в этом кругу были замечены и лица, фамилии которых громко произносить не рекомендовалось, по крайней мере, в контексте криминальных событий. Ворк инспекторскому управлению штаба МВД СССР, куда Родислав был всё-таки назначен после окончания оджитуры, обладали полной информацией по этому делу, но распространяться было запрещено. Впрочем, сам факт убийства Зои Фёдоровой скрыть было бы невозможно, о нём знали все жильцы дома на Кутузовском, и, конечно же, рассказывали направо и налево. Но вот пикантные детали были известны только очень узкому кругу посвящённых. Правда, Татьяна Фёдоровна её убили, скупо подтвердил Владислав. А кто? Это пока неизвестно. Вот разберутся и узнают. О говорят, что у неё бриллиантов украли на 100 миллионов. Правда или нет? Это тоже пока неизвестно. Но вы сами подумайте, Татьяна Фёдоровна, сколько нужно бриллиантов, чтобы получилось на 100 миллионов. Их грузовиком не вывезешь. Не верьте вы сплетням. Так я же и не верю, горячо заговорила кимарская. Я потому и спрашиваю, ты ж там наверху, она ткнула пальцем в сторону потолка. работаешь. У вас там правду знают. Ты мне скажи по-соседски, по-свойски. А уж я никому, можешь мне поверить. Мне ничего неизвестно, вздохнул Родислав. Следствие только началось, пока ещё никто ничего не знает. А вот говорят, Люба поняла, что пора вмешаться, иначе кимарскую не остановишь. Татьяна Фёдоровна, вы будете с нами ужинать? Ой, вот спасибочки-те. Мне с удовольствием. Ларочке так нравится, как ты готовишь, Любочка. У тебя всегда всё так вкусно. Ларочка говорит, что ты её учишь. Может, Бог даст, я доживу до того дня, когда моя внучечка мне вкусного супчика нальёт. Пойдёмте в комнату, пригласила Люба. Что мы все в прихожей стоим? В четвером они прекрасно помещались за столом в довольно просторной кухне, но 6 человек могли с комфортом усесться только в комнате, которая теперь была одновременно и гостиной, и спальней Любы и Родислава. "А где ваша Лёлечка?" спросила Кимаровская, оглядываясь. "Пусть Ларочки с ней поиграет. Сейчас будем ужинать", сказала Люба. "Какие игры?" Она очень надеялась на то, что Коля поможет разрядить обстановку и займётся Ларисой. Но сидя последние несколько дней ни в чём предосудительном замечен не был, так что подлизываться ему нужды не было. Он в своей комнате предавался любимому занятию. И два, вернувшись, улёкся на пол и врубил на полную мощность магнитофон, в котором крутилась плёнка с записями машины времени. Лёля молча помогала накрывать на стол и не обращала на Ларису никакого внимания. Люби откровенно не нравилась старуха Кимарская, но Ларису ей было жалко. В конце концов, ребёнок ни в чём не виноват и уж тем более не может отвечать за занудную и настырную бабку. "Лариса, позвала она, пойдём со мной на кухню. Я покажу тебе, как надо разогревать сырники, чтобы они не стали жёсткими". Из кухни Любе было хорошо слышны разговоры в комнате. Кимарскую сегодня потянули на обсуждение смертий известных людей. И она пыталась вызнать у Радислава подробности, которые, как она полагала, власти скрывают от общественности. Вот когда Олег Даль умер, все говорили, что от болезни. А я так думаю, не чисто там дело было. Ведь он же не в Москве умер, а где-то в другом городе, в Киеве, вот сказал Радислав. Но я не вижу связи. Да как же, Радислав? Связь-то прямая. Что ему было болеть? — Молодой ведь совсем. Поехал, видно, по каким-то делам. За эти дела его и убили. А нам втюхивают, что болел, чтобы про известного актера плохо не подумали. Вот ведь были же у Федоровой темные делишки. Значит, и у Даля могли быть. — Татьяна Федоровна, — Радислав был самотерпением. — Олег Даль умер от болезни. Это совершенно точно. Можете быть уверены. Не знаю, не знаю. Кимарская недовольно поджала губы. А вот ещё Харламов на машине разбился. Тоже скажешь случайно. А я тебе скажу, что нет тут никакой случайности. Всё закономерно. Масоны решили нацию извести и начали с известных людей. Он в прошлом году Высоцкий помер. Тоже ведь совсем молодой был. А нам врали, что от болезни. Потом Даль, потом Харламов разбился. Теперь вот Фёдорова убили. Думаешь, это всё случайно? Да их всех поубивали специально, и дальше будут убивать. Вот увидишь. А от нас простых людей всё скрывают, правды нам не говорят. Слушать эти бредни было невозможно, и люба была благодарна Радиславу за то, что он держит себя в руках и не повышает голос, а обсуждает всё это с полуумной старухой вполне серьёзно. Он неторопливо и обстоятельно объяснял ей, что никаких масонов нет и никаких масонских заговоров тоже нет, и что власти от народа ничего не скрывают, потому что скрывать нечего. Тётя Люба, а почему Лёля не носит свою голубунькую кофточку? внезапно спросила Лариса, вопрос Люба задачил. У Лёли действительно была австрийская голубая трикотажная кофточка. э шелковистая и переливающаяся, которую подарила Аэлла. Лёля её очень любила и в тёплое время года носила почти постоянно. Но теперь ведь зима, и эта чудесная вещица была для зимних холодов слишком лёгкой. Сейчас не сезон, объяснила она Ларисе. Очень холодно. Вот настанет весна, и Лёля снова будет её носить. Но весной Лёля вырастет, и кофточка станет ей маленькой. Люба задумалась и поняла, что соседка права. Лёля и в самом деле росла быстро, похоже, она тоже будет высокой в родителей. Во всяком случае, сейчас девятилетняя Лёля была одного роста с одиннадцатилетней Ларисой. Ты права, Люба ласково потрепала девочку по голове. Лёля у нас быстро вырастает из одежды. А вы мне тогда эту кофточку отдадите? Конечно, улыбнулась Люба. Если Лёля не сможет её больше носить, ты сможешь взять её себе. Но ты ведь тоже растёшь. Она к весне и тебе будет мала. — Ничего не будет мала, — упрямо сказала Лариса, уставившись в пол. — А если вам жалко, вы так и скажите. И вообще, нам ваши подачки не нужны. Мы сами не нищие. В её голосе явственно проступили интонации Татьяны Фёдоровны. Любе стало неловко. Она не только покупала для Ларисы новые вещи, Но и защитцу отдавала то, из чего вырастала Лёля. Однако она и не подозревала, что девочку это обижает. Лёлины вещи никак нельзя было назвать старьём. То, что отдавалось, было подарено Аэлой, то есть очень красивым и хорошего качества. Лёля умела носить вещи аккуратно, и всё, что отходило к Ларисе, было в прекрасном состоянии, без единой дырочки, чисто выстиранное и выглаженное, будто только что из магазина. Ларочка, если я отдаю тебе вещи Лёли, это не называется подачкой. Когда рядом растут две девочки, то совершенно нормально, что вещи одной переходят к другой. Представь себе сестёр, одна постарше, другая по младше, или одна повыше ростом, а другая пониже, то из чего вырастает одна сестричка, начинает носить другая. И у меня было точно так же. У меня есть старшая сестра, но она маленького роста и худенькая, а я всегда была крупная, высокая, и всё время получалось, что мои вещи переходили к ней, хотя она была старше. В этом нет ничего плохого, ничего зазорного. Все люди так живут. Значит, мне Лёля как сестра? спросила Лариса, поднимая голову. Ещё чего не хватало, подумала Люба, но вслух, разумеется, сказала совсем другое. Конечно. Тогда почему она меня не любит? Вопрос застал Любу врасплох. Да это правда, Лёля не любит Ларису, но неужели это так заметно не только самой Любе? Почему-то решила, что она тебя не любит. Она сделала удивлённое лицо. Лёля очень хорошо к тебе относится. А почему тогда она со мной почти не разговаривает? Варочек. Лёля и с нами тоже мало разговаривает. Она просто очень молчаливая девочка. Она сочиняет стихи и всё время этим занята. Мы с дядей Владиславом не обижаемся на неё, и Коля не обижается, и ты тоже не обижайся, ладно? У неё такой характер. Она играть со мной не хочет. Продолжала жаловаться Лариса: "Она не любит играть". "Пойми, Ларочка. Лёля не играет с тобой не потому, что она тебя не любит, а она вообще ни с кем не играет". Всё это было ложью от первого до последнего слова, но ничего другого Люба, в сложившейся ситуации, сказать не могла. Лёля с удовольствием общалась с родителями и братом. У неё были подружки-одноклассницы, которые часто приходили к ним в дом, и с которыми девочка могла подолгу играть в города, рифмы, буриме или ещё во что-нибудь. Но если Лёле что-то не нравилось, она или уходила к себе, или, если уйти в свою комнату было нельзя, умолкала, и невозможно было вытянуть из неё ни единого слова. Совершенно очевидно, что присутствие Ларисы ей не нравилось, но Лёля очень старалась быть вежливой, насколько хватало её маленьких силёнок, и по крайней мере не уходила к себе и произносила хоть какие-то слова. С её стороны это было настоящим подвигом. "Но это правда, что мы с ней как сёстры?" настойчиво спрашивала Лариса, и Лёле пришлось подтвердить это ещё раз. Ужин прошёл достаточно мирно. Коля первым закончил трапезу и убежал к себе продолжать наслаждаться машиной времени. Татьяна Фёдоровна и Лариса уставились в телевизор, по которому как раз начался фильм. Радислав вышел в прихожую, где стоял телефон. Ему нужно было позвонить, а Люба с Лёлей принялись убирать и мыть посуду. — Ой, Любочка, да чего же у вас телевизор хорошо показывает? — восхищалась Кимарская. — Вот что значит заграничная вещь. краски, прямо как в кино. Сидела бы и смотрела целыми днями. Да чего картину хорошую показывают, а на вашем телевизоре вообще красота. У нас-то с Ларочкой черно-белой, так, никакого вида. А я бы эту картину в цвете посмотрела. — Смотрите на здоровье, — сказала Люба, — Уносиа на кухню очередную порцию грязных тарелок. Кимарская тут же пересела на диван, вытянула ноги и откинулась на мягкую спинку. "Да чего же у вас диван-то удобный", донеслось до Любы. "Прям сидила бы и сидела". "Ты и так сидишь целыми днями и сидишь", сердито подумала Люба, жёсткой проволочной мочалкой оттирая под струёй воды сковородку. Соседи досмотрели фильм до конца и только после этого засобирались домой. Лёля вздохнула с облегчением и ушла в свою комнату. Перед сном она хотела ещё порисовать. И Люба с нежностью, глядя вслед дочери, подумала, насколько же девочка похожа на Тамару. Та же сосредоточенность, та же молчаливость, та же любовь к рисованию и готовность часами сидеть в уголке и заниматься любимым делом. Если у Тамары будут дети — Интересно, на кого они окажутся похожими? Неужели на Любу? Положив на стол в комнате гладильную доску, Люба принесла из ванной кучу стиранного белья и принялась за работу, поглядывая в телевизор, где шёл какой-то сборный концерт. Спустя некоторое время она схватилась, что уже довольно поздно, а Лёля так и не вышла пожелать родителям спокойной ночи, как делала обычно. Уже ледечка так увлеклась рисованием, что до сих пор не спит. Или она на что-то обиделась, поэтому легла спать, не попрощавшись. Люба заглянула в комнату к дочери и застала странную картину. Лёля в пижаме стояла перед открытым шкафом, её одежда была свалена на полу и на кровати, и девочка судорожно что-то искала на полках. Лёлечка, что случилось? обеспокоенно спросила Люба. Ты что-то ищешь? Может, я знаю, где это лежит. Кофточку ищу, коротко ответила Лёля. В душе у Любыш вернулась недобрая мысль, но она постаралась отогнать её. Какую кофточку? Мою любимую, голубую. Никуда я её засунула. Ты не видела, мам? А зачем она тебе? Завтра в школу ты наденешь форму. Эта кофточка для лета, зимой в ней слишком холодно. Или ты собираешься в ней спать? либо постаралась перевести всё в шутку. Нет она мне не нужна, но она всегда висела в шкафу на плечках, и я каждый раз, когда открывала шкаф, её видела и радовалась, что она такая красивая. А сегодня я открыла шкаф, чтобы повесить свою одежду, а кофточки там нет. Куда она делась, мам? В глазах Лёли стояли слёзы, голос дрожал. Она же утром была. Я помню, она была. Когда я утром одевалась, я её видела, а теперь её нет. В голосе девочки было такое отчаяние, что у любые сжалось сердце. Она присела на корточки перед дочерью Лёлечкой. Прости меня, пожалуйста. Я очень виновата перед тобой. Я дала эту кофточку Ларисе. Ларисе? В ужасе воскликнула Лёля. Зачем? Зачем ты ей отдала мою любимую кофточку? Я не отдала. Я дала её на один день, только на один день. чтобы она один раз её надела. Пойми, Лёлечка, у тебя так много красивых вещей, которых у Ларисы никогда не будет, а я и ведь тоже хочется носить красивую одежду. Она такая же девочка, как ты сама. Ей тоже, как и тебе, хочется хорошо выглядеть, и ей точно так же, как и тебе, очень нравится эта голубая кофточка. Лариса сказала, что у неё есть мечта, хотя бы один раз в жизни надеть эту кофточку и побыть такой же красивой, как ты. Я подумала, что до весны тебе кофточка не понадобится, и дала её Ларисе на один день, только на один день. Она один раз её наденет, походит в ней перед зеркалом и вернёт. А если она её порвёт, она не порвёт. А если она её испачкает, не испачкает. А даже если и так, я её постираю и поглажу, и она будет как новенькая. А если она её не отдаст? Ну почему же не отдаст? Отдаст. Завтра же, уверенно ответила Люба, хотя на самом деле ни в чём не была уверена, кроме одного. Счастливую кофточку взяла Лариса Прости меня, доченька. Я должна была попросить у тебя разрешения отдать твою вещь, но я подумала, что ты не станешь возражать, потому что ты её всё равно пока не носишь. Лёля с трудом успокоилась и улеглась спать, а Люба вернулась к недоглаженному белью. На душе было паскудно. Она всё пыталась мысленно выстроить предстоящий разговор с бабкой Кимарской и её внучкой, чтобы разрешить ситуацию с наименьшими потерями и без взаимных обид. На другое утро Люба вышла пораньше, чтобы успеть зайти к соседям. Лариса только-только встала и открыла дверь, заспанная и неумытая. "Тётя Люба", хмуро сказала она вместо приветствия. "Ларочка, я на минутку". Мило улыбнулась Люба. Лёля заметила, что ты взяла кофточку и очень расстроилась. Давай вернём её назад. Но я её даже ещё не надела ни разу. Лариса и не думала ничего отрицать, и от этого Любе сразу стало легче. Значит, девочка не воровка. Она просто дурно воспитана и не понимает, что нельзя брать чужое без спроса. Тогда на день предложила Люба Надень прямо сейчас, мы с твоей бабушкой посмотрим, какая ты в ней красавица. Ты тоже посмотришь на себя в зеркало, и потом я её заберу и отнесу домой. Мы с тобой не спросили у Лёли разрешения, и она очень расстроилась. Она не любит, когда без спроса берут её вещи. А если бы я спросила, она бы разрешила, прищурилась Лариса. Наверняка, заверила её Люба. Из кухни выползла Татьяна Федоровна, которая готовила завтрак под громогласное радио и звонка в дверь не услышала. Узнав, в чем дело, она заохала и замахнулась на внучку рукой с зажатой в ней ложкой выпочканной сметаной. — Я тебе дам чужое брать! Я тебе покажу! Управы на тебя нет! Вся в отца! Ну, вся в отца! Тот супостатым и душегубым оказался, а ты воровкой выросла! Люби стояло немалых усилий успокоить пожилую женщину и убедить её, что всё в порядке. Ничего страшного не случилось, но кофточку надо вернуть и больше ничего без спроса не брать. А вы сами сказали, что мы с Лёлькой ваши как сёстры, вдруг заявила Лариса. А сёстры друг у друга разрешения не спрашивают, берут, что им надо и всё. Пусть она приходит к нам и берёт у меня что хочет, пожалуйста. Мне ничего не жалко, а ей жалко стало. Да, Вы сами сказали, что она в весну эту кофточку носить не будет, потому что холодно. А я холода не боюсь. Я бы поносила её сама, пока Лёлька не носит. Что ей жалко? Любовь снова принялась объяснять, что дело не в этом, а в том, что нельзя брать чужое, не спросив разрешения. И кроме того, Лариса всего год назад перенесла в пневмонию, поэтому должна беречься и не простужаться. Эта тонкая летняя кофточка для зимы ну никак не годится, и носить ее в морозы категорически нельзя. Кончилось все тем, что Лариса принесла кофточку, изрядно помятую, и швырнула прямо на пол со словами. «Да подавитесь вы своей кофтой! Она мне сто лет не нужна!» Вот мой папа выйдет из тюрьмы и купит мне 100 таких кофточек, и даже ещё в 100 раз лучше. Судя по виду Лёлиной любимой одежды, Лариса выносила её из квартиры Романовых с комков и засунула в подсветур, который был на ней надет накануне. Взять вещь из комнаты Лёли, она могла только тогда, когда Родислав вышел, чтобы поговорить по телефону, а Люба с дочерью Убирались в кухне. После этого соседи сидели еще полтора часа, пока не закончился фильм. Понятно, что многострадальная кофточка утратила товарный вид. Люба молча подняла комок голубого трикотажа и вернулась домой. Лёля уже завтракала на кухне. Лариса вернула кофточку. Вечером я ее постираю, и ты снова сможешь повесить ее в шкаф и любоваться каждый день. Я не хочу. печально ответила Лёль. Чего ты не хочешь? Ничего не хочу. И кофточку эту не хочу. Пусть Лариса её забирает и носит. Мне она больше не нужна. Люба торопела. Сколько нервных клеток ей пришлось потратить за вчерашний вечер, минувшую ночь и сегодняшнее утро, продумывая линию поведения с соседями, чтобы никого не обидеть, ни с кем не поссориться. Оказалось, что эта тряпка никому не нужна. Не Ларисе, пренебрежительно швырнувшей её на пол, не Лёле, добровольно отказавшейся от любимой вещи. Лёлечка, ты хочешь сказать, что готова подарить голубую кофточку Ларисе? Да, пусть забирает и носит. И тебе не жалко? осторожно спросила Люба. Жалко, призналась девочка. Но Ларису мне тоже жалко. Она тоже хочет носить красивую одежду, а у неё нету, и взять негде. Папа у неё в тюрьме, мама умерла. На глазах у Лёли выступили слёзы. Люба обняла дочку, прижала к себе и крепко поцеловала. Спасибо тебе, Лёлечка, ты у меня очень добрая и хорошая девочка. Оставайся такой всегда, пожалуйста. Ну всё, она взглянула на часы и заторопилась. Мне пора на работу.